Глава 27. Дошли. Первые метры полета и начинают зарождаться мысли о таком прекрасном пешем путешествии. Девушка с трудом справляется с воздушной техникой, которая так и норовит в воздухе вильнуть в сторону. Ощущаю, как у моего юного пилота напряжены мышцы, вижу руки с побелевшими костяшками, которыми она нервно сжимает руль. Да, переоценивать собственные силы плохо. «Ведь еще и поток ветра забивает дыхание, и о разговорах тут и речи нет». «Ктарх, мысленно зову своего напарника, ты купол защиты можешь выставить?» «Боюсь, не хватит резервов на весь авиатрицикл, а если частично защиту установить, то она мало что даст», — ответил тот. «Почему?» — коротко уточнил я. Артефакт принялся подробно отвечать, доказывать что-то, но после того, как мы попали в воздушную яму, а выправить авиатрицикл Миген удалось с трудом, то Ктарх свою речь прервал и через секунду заявил. «Частичный контур вокруг тебя и пилота установил». «Давно бы так», — буркнул я. Девушка приноровилась к управлению и прибавила скорость. «Но нас продолжает потряхивать, словно едешь на мотоцикле по брусчатке». «Почему так? В воздухе нет препятствий, если не считать различные потоки и редко встречающихся насекомых». Но про птиц забыл, но с ними не сталкивались». «Гм, а если какая-нибудь мелкая пернатая попадет в корпус авиатрицикла? Справится с управлением Миген?» Ответа нет, но и не хочется получить его опытным путем. Пусть пернатые летят своей дорогой. Минут через 15 полета Миген стала неожиданно снижаться. Посадка получилась жесткой. Моя пятая точка приняла болезненный удар, но техника не пострадала. Девушка со стоном сползла с авиаседла и со стоном на траву опустилась. «Что случилось?» — поинтересовался я у нее. «Не рассчитала силы», — призналась та и вымученно улыбнулась. Мышцы на руках начала судорогой сводить. Оказалось, что системы помощи при управлении многократно облегчают пилотирование. «Гм, а если я за руль сяду?» — поинтересовался у девушки, прикинув, что если мотоциклом управлял, то и тут сумею справиться. «Можем тогда друг друга подменять», — обрадовалась Миген. Правда, она вскоре засомневалась, когда объясняла мне прописные истины. Тормозить следует осторожно, мол, воздушная подушка гасит скорость постепенно. Набирать высоту и пытаться сразу разгоняться до максимальных значений и вовсе теперь нельзя. Без помощников по гравитации, антибукса, поддержки линейной высоты и скорости. Разумеется, девушка перечисляла еще много технических подробностей, в том числе и про невидимость, создаваемую противоположными полями, упоминала. Вот только у меня в голове нет такой информации. Не загрузила, игнор, такие понятия, но в звездных империях техника отличается. Хотя знания по управлению тем же челноком или космической яхтой у меня теоретические и, как понимаю, с многочисленными пробелами. Грубо говоря, знаю включить противофорсированный двигатель и отключить гравитационную составляющую сразу после прыжка. А вот нахрена это делать и что дает такое действие, понятия не имею. На ум пришло сравнение, что первобытному человеку дали сотовый телефон и объяснили, как звонить. Древний человек научился нажимать на иконки, давать отбой, но представления не имеет, как это работает. «Погнали!» — не стал я дослушивать ликбесный Миген и похлопал по сидушке за своей спиной. «Змей, а может не стоит?» — осторожно спросил Ктарх. «Наша спутница сейчас отдохнет и довезет до цели в целости и сохранности. Ты во мне сомневаешься?» С обиженной интонацией спросил я. «Нет-нет, что ты, дело в другом. Если нас вычислят, то придется маневрировать, а без практики это сделать не так-то просто», — ответил мне артефакт. «Думаю, змей правильно решил», — уселась позади меня наша спутница. «Чем быстрее доберемся, тем меньше у нас возникнет проблем». С первых секунд понял, что управление мотоциклом и авиатрициклом — две разные вещи. Когда аппарат в воздухе, приходится балансировать, чтобы держать равновесие, точно дозировать мощность, следить за высотой и удерживать технику, норовящую вильнуть. Удивительно, что Меген продержалась так долго. Почти мгновенно заныли группы мышц, о которых и не подозревал. Эх, если бы девушка не отключила электронные системы, то мы могли бы уже подлетать к кораблю. Минут через десять приноровился к управлению и развил скорость до 80 км в час что позволяет держать высоту 5 метров от уровня земли. Даю чуть больше мощности, и двигатель начинает троить, и удержать авиатрицикл очень тяжело. Когда спина затекла, руки перестали чувствовать, то принял решение приземлиться. Как ни парадоксально, но посадку совершил идеальную, плавно и мягко. Сам поразился. И все же лучше самой вести, чем каждую секунду ждать, что грохнешься. Облегченно выдохнул миген. «До цели осталось около 70 километров», — объявил Ктарх. «Предлагаю. Дьявол их подери. Змей, Миген. К нам приближается два странных объекта с высокой скоростью. Это не поисковые дроны с корабля. Такого еще не видел». «Черт!» — воскликнула девушка и уселась за руль авиатрицикла. «Змей, быстрее! Это военный патруль. Похоже, мы привлекли их внимание». «Собираешься помириться с ними в скорости?» — скептически спросил я. «Да именно так», — заявила Миген. Спорить с ней не стал, только буркнул, садясь за ее спиной. «Ты знаешь, что делаешь». Замысел девушки оказался до безобразия банальным. «Зуганский патруль не может нам составить конкуренцию в маневрах. У них минимальная скорость километров двести». «Нет, на одном месте могут зависнуть. Но Миген их обижает. За нами пускаются в погоню и мгновенно обгоняют, возвращаются, кружат. Но ничего сделать не могут». «И как мы до корабля доберемся?» — задал я вопрос патрулю Под прибудет подкрепление, и нас поймают», — поддокнул Тарх. «Может, опять решишься на тот же трюк, как с бабулей?» — обратился он к девушке, но та его не расслышала. «Черт, забыл, что сам же звуковые барьеры выставил от шума ветра. Дотронься браслетом до кожи нашей компаньонки-сообщницы, тогда сможем втроем пообщаться». «Ты ей в мозг залезешь? Каким интересным образом?» — удивился я. «Змей, она же менталистка, ты об этом забыл?» но объяснение не очень-то понятно. К тарху виднее, и какой-то способ передачи мысли при прикосновении он может обеспечить. Другой вопрос, как мне артефакт к коже миген приложить? Есть два варианта. Запустить руку ей под одежду, или извернуться и за шею ее обнять. Лететь, прижимая руку к девушкиной тонкой шее, очень неудобно, и есть риск грохнуться. Тем не менее, выбрал этот вариант, решив не смущать компаньонку. Да и она предупреждала, чтобы без обжиманий. «Миген, что собираешься предпринять?» спросил Ктарх. «Надеюсь, это стандартное патрулирование», услышал я голос Миген в своей голове. «На облет территории у военных уходят порядка пары часов, потом они возвращаются на базу». «Думаешь, от нас отстанут?» недоверчиво спросил я. «А если на перехват вышлют кого-то на аналогичном нашему транспорте?» «А что ты хочешь предложить?» устало спросила девушка. «Выйди с ними на связь подумав, сказал Ктарх, убеди, что все в порядке и просто катаешься, а не отвечала из-за того, что была занята. Мол, катаешься со своим женихом, вот вокруг ничего и не видела, не слышала. Миген начала ей не захотела на себя наговаривать и меня своим парнем выставлять. Артефакт ее не убеждал, я тоже молчал, а потом совершенно неожиданно услышал. «Не принуждайте нас применять жесткие меры», — На авиатрицикле. Немедленно ответьте и объяснитесь, что делаете в закрытой для гражданских зоне. — Ой, простите, пожалуйста. У нас с женихом забарахлил генератор полей. Он даже мысли-речь заглушает. — Не сразу вас услышала, и, кстати, с какой-то задержкой до меня доходят ваши вопросы, — ответила военному моя спутница. — С женихом? — с весельем в голосе переспросил военный и со смешком протянул. — Понятно, бывает. Вам надлежит покинуть квадрат А-119. — а 119 а потом явиться в службу безопасности и дать пояснение. «Сегодня же прибудем», — торопливо заверила военного Миген. «Хорошо», — удовлетворенно заявил невидимый патрульный. «Чтобы через час вас тут не летало. Вернусь проверю. Если увижу, то поймаю, и тогда родителям отправлю. Пусть ваши задницы надерут. Мы уже улетаем», — заверила его девушка. Над нашими головами пронеслись военные машины и скрылись за горизонтом. Хм, а зуганцы далеко не просты, и техника у них имеется. Не удивлюсь, если сумеют дать отпор агрессору. Наверняка все время, что прошло с попытки уничтожения планеты, ученые и военные разрабатывали план защиты. А если основываться на приобретенных знаниях, то челноки и дроны Звездных Империй ничем не превосходят виденные только что военные машины. Впрочем, сравнивать не могу. Тут не только от скорости зависит, но и от защиты с вооружением. «А почему мы их видели?» – озадачился я вопросом. «Из космоса же могли засечь их передвижение. Кстати, а что это за такая технология невидимости, способная пропускать взгляд?» «Не о том думаешь. В нашем распоряжении всего час», – обеспокоенно заявил Ктарх и попросил Миген. «Прибавь скорость. Надо успеть попасть на корабль, пока они не вернулись». Девушка добавила мощности в двигателе, трясти стало адски. «Того и гляди, что пятая точка, на которой сижу» превратиться в отбивную. Однажды довелось прокатиться на лошади. К нам тогда цирк в детский дом приехал. Мне, как обычно, в кавычках подфартило, и конь подо мной понес. И чего испугался? Гм, ну, вероятно, как-то сумел услышать притаившегося во мне змея. Впрочем, неважно, из-за чего меня чуть в бетонную стену не впечатали. И вроде времени в седле провел от силы 10 минут, а очевидцы настаивали на 5 но потом неделю садился на стул медленно и мысленно клял себя, что поддался искушению и решил прокатиться. Ктарх, а как так получилось, что голос Меген слышал в своей голове? Задал вопрос своему напарнику. Мы с ней можем мысленно общаться? Теоретически такая возможность у менталистов есть, ответил тот. Насчет нашей спутницы не скажу, тут все индивидуально. Но в твоем случае это не грозит. Блоки грамотно и выставлены, и от в том числе и общение на расстоянии. Никто к тебе в мозги не залезет». «Уверен?» «Где-то с облегчением», — уточнил я. «Однозначно», — твердо подтвердил тот и продолжил. А недавний разговор состоялся благодаря мне. Выступал в качестве посредника, и голос с интонациями Миген имитировал. «Ты, значит, не отличил в тембре голоса отличий?» «Не, ты точно имитировал», — ответил я. Через пару десятков минут наше транспортное средство пошло на снижение, хотя вокруг никакого признака звездолета не наблюдается. Мы находимся над пустыней, вокруг песок, и температура воздуха резко возросла. Дышать тяжело, потом обливаюсь, и начинает мучить жажда. А ведь в таком пекле мы всего ничего, минут 10 от силы. Авиатрицикл зарывается в песок. Опять не очень-то удачной получилась посадка у Миген. Обошлось без каких-либо повреждений. Руки-ноги у нас целы. А синяки сойдут, дай только время». «Мы в заданной точке, и корабля не вижу», — осматриваясь, хмуро сказала девушка и на меня подозрительно посмотрела. 200 метров прямо и немного наискосок», — объявил Ктарх. «Шевелитесь. Предстоит еще системой протестить перед стартом». Мы с Миген переглянулись, та плечиками пожала, но, подхватив свой рюкзачок, двинулась в указанную сторону. Я поспешил следом, на ходу гадая, расплавятся подошвы кроссовок или нет. Шагов через пятьдесят у меня появились опасения, что заживо сварюсь. Как-то так сложилось, что жару никогда не любил и радовался прохладе. Может, это из-за моей второй ипостаси? Хотя это совершенно все равно. Если корабля на месте не окажется, то тут и сдохну, если не подоспеет патруль зуганцев, чтобы меня казнить за похищение ребенка, и это не считая убитых в особняке. Но там-то еще придется доказать, что это я их в жизни лишил нанеся в одиночку такие повреждения. Боевики находились в военной экипировке, а их мой змей словно прессом передавил. «Стоп!» — командует артефакт. «Змей, сунь руку с браслетом в песок!» «Нахрена?» — не стал я спешить выполнять его указания. «Еще не хватало ожог первой степени заработать. Кстати, а чего это ты о нас не позаботился и в защитный контур не взял, заставив на такой жаре мучиться?» — высказал свои опасения и претензию. «Эээ, а разве температура настолько критичная, чтобы на нее тратить энергию?» Удивленно спросил артефакт, а потом добавил. «Хорошо. Твою руку в защитный контур возьму. Не бойся, ей ничего не сделается». «Раз уж прошли такой путь, то выполни его просьбу», — поддержал Амиген моего напарника. «В любом случае, убраться из этого квадрата до прибытия патруля мы не успеем». Пальцы сую в песок и чувствую легкое тепло. Не обманул Ктарх, выставил контур. Артефакт тем временем объясняет, что звездолет засыпан песком для пущей маскировки, и это не считая полей, создающих преломление света. Конечно, при определенном угле или сканировании из космоса такой объект заметят: расчет строился на то, что Звездные империи не станут тут что-то искать, зная о проблеме узуганцев с топливом для прыжков в космосе. Сами же аборигены заботятся о появлении разумных существ на планете, Да и посадку транспортировочная фирма обещала произвести как можно скрытнее. По большому счету, тот, кто подписывается на такое, явно работает с контрабандистами, а у тех имеются различные возможности обмануть систему свержения самых защищенных планет. Но, как пояснил Ктарх, не всегда такие маневры у продавцов незаконным товаром удаются, но даже один из десяти удачных спусков на столицу имперской планеты с определенным грузом гарантирует баснословные прибыли. Какие-то импульсы и команды дал мой компаньон по нужным полям и в определенном диапазоне. Цифровая подпись и шифр, состоящий из 40 в скольких-то периодах сработал. В метрах в десяти от нас песок вздыбился, а потом стал расти холм, из которого начал проявляться корпус звездолета. Какой-то он видавший виды, осторожно заметила миген Мы обходим вокруг звездолета и оцениваем выигрыш на аукционе. Похоже, нас, мягко говоря, дезинформировали. Корпус в худшем состоянии, чем тот, который демонстрировался по сети. Кое-где видны трещины в обшивке. Про царапины и вмятины речь не идет. На глаза, тут и там, попадается ржавчина, и у меня возникают большие сомнения, что данный аппарат может взлететь. А про прыжок в космосе и вовсе промолчу. «Нормальный транспортник, для мелких поручений», — с жаром воскликнул артефакт. Явно собравшийся защищать свое вложение кредитов. А он не разгерметизируется, когда наберет скорость, указала рукой Миген на несколько мелких пробоин в обшивке. Это поверхностные повреждения, спокойно ответил Ктарх. Его бы сюда не смогли доставить, имея там серьезные проблемы, сгорел бы в слоях атмосферы. Если только не перевезли в каком-нибудь транспортнике, пожал я плечами. Прибыль небольшую, но аукционный дом получил от рух людей избавился. — А дальше никаких претензий он не принимает, в том числе и возврат. — Ладно, все это демагогия, у нас выбора нет. — Миген, ты с нами или остаешься? — посмотрел я на девушку. Мелькнула мысль, что так даже лучше. — Сейчас она откажется, и тогда у меня снимется головная боль по ее легализации. Сам-то без доков. — Да и вообще, не представляю толком еще, как сам буду жить. А тут обзавожусь членом команды и в то же время почему-то становится грустно, если девушка примет решение отказаться. Как ни крути, а мы прошли вместе интересный путь, побывали в разных передрягах. — Конечно, она полетит, — как само собой разумеющееся, — заявил Ктарх, а мне шепнул. — Змей, ты не забыл, что с ее помощью собираюсь блоки на твоей памяти ломать? — Не стой с постной рожей, уговаривай девчонку. — Все я помню, — огрызнулся своему напарнику, но продолжил молча смотреть на нахмуренную девчонку. Та устала, провела ладонью по лицу, лучезарно мне улыбнулась и, пожав плечами, хмыкнула. — Вы так просто от меня не отделаетесь. Не ты? — указала на меня пальцем, а потом дотронулась до браслета на моем запястье. — Не ты. — Вот и отлично! — воскликнул Ктарх. — Чего стоим, кого ждем. Быстренько забираем авиатрицикл и загружаемся на корабль. Я дернулся в сторону нашего увязшего в песке воздушного средства, но артефакт заорал. «Змей, нет времени! Кто-то сюда летит! Бегом в звездолет и стартуем без прогрева движков!» Мы с Меген, не сговариваясь, рванули к входу нашего корабля, благо до него не больше десяти метров. В голове бьется только одна мысль — успеть взлететь.